Глава 14. Свет на сцене плавно погас. Зазвучали аккорды первой песни. А когда луч софита высветил центральный микрофон, там в обтягивающем укороченном платье с блестками стояла Арина Славская. Любое движение певицы порождало искрящиеся брызги. Внимание зрителей было приковано к ней. «Только половину зала собрали». Пробормотал недовольный Мосягин, выглядывая из-за кулис, и подтолкнул Санну в спину. «Выходи!» Девушка сделала два робких шага к микрофону в глубине сцены. Ее лицо прикрывала шляпа, еще не конфискованная тетей Розой в счет оплаты жилья. Да и само место частично отгораживала от зала большая аудиоколонка. Перед началом концерта Санна волновалась, слушая, как зрители заполняют зал. Но как только зазвучала громкая музыка, она оказалась в родной стихии. Слиться с мелодией, раствориться в звуковых волнах для нее не составило труда. В мелодичном потоке нот она чувствовала себя, как рыба в чистой воде. Сана легко подпевала в куплетах, дублируя голос солистки. Мосягин пристроился около пульта звукооператора, надел наушники и внимательно слушал концерт как выступит новенькая, не подведет ли. Возможности арены он знал, певица активно двигалась на сцене, демонстрируя красивое тело, и от этого уставала. В последних песнях у нее сбивалось дыхание, и она не дотягивала высокие ноты. В эти моменты бэк-вокалистка и должна была добавить полетность голосу солистки. Однако концертного администратора ждало разочарование – Он не мог отличить женские голоса. Шаманова пела в точности, как вторая славская. Если солистка не дотягивала, та тоже обрывала пение. Под конец, исполняя самую известную свою песню, уставшая Арина взяла вообще не ту ноту и задохнулась на полуслове. Сана сделала так же. Зрители сдержанно похлопали и поспешили разойтись. Раздосадованный Мосягин в перерыве между концертами наставлял Сану солистка главная на сцене под нее подстраиваются музыканты вокалисты но если солистка дает петуха ты должна поправлять ее сделать так чтобы ошибку не было слышно понятно твоя задача тщательно следить за всем происходящим на сцене и пить так чтобы огрехи арины не были заметными я думала мне надо копировать ее улучшать исправлять требовал администратор как скажете соглашалась девушка Еще учти, Арина и куплета может перепутать. На курортах мы вертимся, как белки в колесе, даем по два концерта в день с перерывом в час. Бывало, что она вдруг текст забудет или начнет не вовремя, особенно на втором концерте. Ты должна быть готова и реагировать мгновенно. Мне и куплеты исполнять. А я чем толкую? Ты в тени, тебе проще сохранять спокойствие. Администратор оценил положение микрофона вокалистки и взялся передвинуть стойку. «Тебя надо поставить так, чтобы видела губы Тони». «Какой Тони?» «Тони Курочкиной. Арена Славская – это сценический псевдоним». «Мне не обязательно видеть ее губы, я слышу». «Что ты слышишь?» «Движение губ», – бесхитростно призналась Сана. Мосягин закатил глаза, будто разговаривал с душевнобольной. «Не знаю, что слышишь ты, а я буду слушать тебя. Очень внимательно. Выкладывайся, если хочешь продолжить работать завтра». Угроза на Сану подействовала. Ее не прельщала перспектива вернуться к метле и швабре. Во втором концерте она пела не только припевы, а весь текст, поначалу Робка не выделяясь. Но когда уставшая Славская начала ошибаться, Сана взяла инициативу на себя и закрывала голосом ее огрехи. После концертов администратор сунул ей трешку со словами. «Ты принята в коллектив». «Вы обещали 5 рублей за концерт», — напомнила Сана. «Первый концерт ты училась, второй отработала нормально, но ты же видишь, на нас зрители не ходят. В лучшем случае ползала собираем, и это в пик сезона. А я что могу поделать?» «Старайся», — отмахнулся Мосягин. Следующим вечером концерты повторились. Сана уже хорошо владела репертуаром и чувствовала себя уверенно. Она пела от души, добавляла объем и сочность в голос солистки и тянула ноты, даже когда та закрывала рот. Мосягин уловил новое звучание песен и дал указание звукооператору уменьшить громкость микрофона солистки и увеличить громкость бэк-вокалистки. Во время второго концерта, когда Славская подустала, баланс еще более сместили в пользу вокалистки. И произошло чудо. Зрители впервые потребовали песню на бис. Арина с радостью повторила песню, еще не понимая, что зрители видят ее, а слышат другой голос, более звонкий и мощный. На следующий день на концерты Славской пришло больше народу, а к концу недели зеленый театр был полон. Зрители одаривали солистку цветами.